«Ах, во имя всех подземных богов!» «Живающе латинская добродетель!» воскликнул Хирея и, просияв от радости, обнял Климента. Немного успокоившись, он продолжил. «Ох, если бы ты знал, Климент, сколько раз в императорском табле или в треклинии мною владело непреодолимое желание обнажить меч и одним ударом покончить с тираном, упивающимся своей жестокостью!» «И знаешь, что меня удерживало? Только одно!» мысль о свободе, о республике, о моей родине, которая не увидела бы в моем поступке ничего, кроме безумной выходки человека, обиженного деспотом. Нет, нужно, чтобы сенаторы и преторианцы объединили свои усилия и вместе пришли к торжеству справедливости. Недаром ведь отказавшись от власти отдельных людей, наши мудрые предки пожелали, чтобы любой суд вершили ежегодно избираемые консулы и вечные законы, которым никто не в силах противиться. Эти слова немного смутили Климента. Должен ли он открыть кассию истинные побуждения главных организаторов заговора, намеревавшихся всего лишь поставить Клавдия на место Калигулы, тогда как Хирея и его сообщники метили не в тирана, это было ясно, а в саму тиранию, занявшую исконное место республики. Подумав, он решил назвать преторианскому трибуну только те имена своих сообщников, которые ничего не знали о планах Мессалины и Калиста. Разумеется, умолчал он и о них самих, и таким образом вдохновители предстоящего покушения остались известны лишь ему одному. С тех пор до начала декабря все заговорщики собирались регулярно и, окружая тайной каждую встречу, решали, как им довести свой замысел до конца. А поскольку тиран еще отказался от привычки разбрасывать деньги с лоджии базилики Юлия, то Кассий Хирея предложил убить его как раз тогда, когда тот будет занят этим отвратительным делом. Он пообещал вооружиться кинжалом и с помощью Минуциана, Аквила или Асприната зарезать деспота, а потом сбросить его вниз вслед за его проклятым золотом. Но хотя эту идею поддержали Минуциан, Аквил и Помпедий, все же остальные ее отклонили, базилика была слишком тесным местом для успешного осуществления намерений претерианского трибуна. Гораздо более удачной заговорщикам показалась мысль убить тирана на его же алтаре, когда, одетый в костюм своего божества, он начнет принимать жертвы от жрецов Цезаря, как раз в ту минуту, когда будет вдыхать Фимиам всеобщего подобострастия и бессовестные лести. Однако этот план неожиданно рухнул. Произошло событие, которое посеяло панику в рядах сообщников и подвергло огромной опасности жизнь каждого из них. На девятый день декабря, 5 декабря 793 года, из дома Клавдия Тиберия Друза бесследно исчез раб по имени Полукс. Его хватились еще на рассвете, когда мажордом стал раздавать слугам их обычные утренние поручения, и с тех пор нигде не могли найти. Этот случай вызвал немало удивления, ибо никто не мог себе представить раба более исполнительного и более чуждого тех развлечений, которым были неравнодушны другие слуги, готовые воспользоваться каждой минутой свободы, чтобы поскорее покинуть дом своих хозяев, если даже это грозило им распятием за исквилинскими воротами. Рабы, слуги и либертины сбились с ног, разыскивая Палукса, и весь день только и делали, что обсуждали это непонятное бегство. О причине же его знала только мисс Алина, которая еще накануне вечером получила запечатанное письмо, переданное ей рабом небогатого плебея Луция Тремидия, бывшего клиентом семьи Помпедиев. Письмо содержало следующее. «Самой красивой женщине Рима, Валерии и мисс от ее преданного раба Палукса, желающего ей счастья и здоровья. Прочитав это послание, ты не удивишься моему бегству из твоего дома. Воспользовавшись законом Цезаря, позволяющим рабу свидетельствовать против хозяина, я побывал у претора и обвинил Клавдия Тиберия Друза в том, что он собственноручно подделал завещание Луция Фантея Капитона. Для этого у меня нашлось достаточное число прямых и косвенных улик, так что скоро твоему супругу Придется предстать перед строгим и суровым судом. А тебе я не сказал ни слова, даже тогда, когда Претер спрашивал меня о том, как ты вела себя с Фантеем, Капитоном, часто появлявшимся в твоем доме. Какие отношения были между вами? Я неизменно отвечал, что ты держалась скромно и что между вами были самые благопристойные отношения. Ты знаешь, что именно я утаил. Но догадываешься ли ты, почему я это сделал и почему дал показания против Клавдии?